Глава 52. Саджан проследил взглядом за мамой, которая усталой походкой прошла к окну своей комнаты и откинула занавеску. Он закрыл за собой дверь и сел на кровать. Только сейчас он вспомнил о том, что Наталья незаметно для всех сунула ему в руку записку. Саджан задумчиво развернул листок бумаги, на котором Наташа написала неразборчивым почерком, что похититель Анна знает, что Саджан с Наташей приехали в Мумбаи. Преступник предупредил о том, что если они помешают тому ходу событий, который запланирован, то бандиты не пощадят ни Юру, ни Анну. Это усложняло и без того непростую ситуацию. Если до прочтения письма Саджан хотел поговорить с Аней, обсудить их положение, то теперь говорить было не о чем. Он не мог поставить под угрозу жизнь любимой девушки. Если до этого на чаше весов было только счастье Виджая, разрушать которое Саджан хоть и не намеревался, но мог, то теперь, в случае отмены свадьбы, Анну и Юру могли убить. «Ты должен все рассказать брату», — услышал Саджан строгий голос матери. «Я не допущу, чтобы Виджай женился на той, которая не может стать его женой. Это большой грех. Если не скажешь ему об этом ты, то скажу я. И это не обсуждается. Я не позволю вам с Анной скрыть ваш брак. Это преступление и перед Богом, и перед людьми». Саджан устало откинулся на кровати широко раскинув руки, и уставился в потолок ничего не видящими глазами. Он должен был убедить маму ни во что не вмешиваться. «Мама, мы с Анной не были в храме, а только расписались в ЗАГСе», — сказал он. Свой голос он услышал как бы со стороны. Язык был ватным, мозги тоже. Услышав себя, он понял, что в его словах столько здравого смысла, что эти доводы должны убедить маму не мешать счастью Виджая. Вздохнув, Саджан сказал... Так что наш с ней брак не освящен Богом. Перед его лицом мы не муж и жена. Миссис Варма стояла у окна, глядя в сад, что позволяло ей не видеть страдания сына. И как ты собирался жить с Анной дальше, если женился на ней не по законам индуизма? Я хотел привезти ее сюда, познакомить с вами и жениться вторично, согласно нашим священным традициям. Это допустимо и законно. Саджан пристал, опершись на локоть. Он увидел, как мама согласно качнула головой. Да, значит, она одобрила его решение. Но в данной ситуации это ничего не меняло. «Именно так сейчас тебе и следует поступить», — настаивала миссис Варма, пытаясь достучаться до сознания сына. «Тебе необходимо поговорить с Виджаем. Надо отменить свадьбу. Виджай не может начинать супружескую жизнь с лжи, построенной на твоих слезах». Саджан устало закрыл глаза, вновь опустившись на постель. «На вот, прочти», — протянул он записку Наташе. Мама развернула листок и удивленно посмотрела на незнакомые буквы. «Что это?» — спросила она, присаживаясь возле сына. Поняв, что письмо написано на русском, Саджан перевел его матери. Она тревожно посмотрела на него и сказала. «Как мы можем допустить, чтобы девушку принудили выйти замуж за нелюбимого мужчину только потому, что преступники держат в заложниках ее брата и грозятся убить ее саму?» Мы должны остановить это бесчинство. Ты не знаешь, кто заказал похищение? — Понятия не имею, — признался Саджан. — Конечно, можно попробовать рассказать все Виджаю, но где гарантия того, что негодяи не исполнят свои угрозы? Минутная тишина, повисшая в воздухе, трещала от напряжения. Но надо что-то сделать. Женщина в отчаянии заломила руки, разрываясь между двумя сыновьями и всем сердцем жалея девушку, которая, по воле судьбы, стало причиной страдания одного и счастья другого. «Если мы сделаем так, как того требуют преступники, то совершим грех, который боги нам не простят. Мама, ну как я могу рассказать все Виджаю? Это очень ранит его. Неизвестно, что он может сделать с собой. И представь, что будет, если бандиты убьют Анну. Им заплатили за то, чтобы она вышла замуж за Виджая, несмотря ни на что. Они жестоко разлучили нас с Анной. Мы были счастливы с ней» и любили друг друга, но теперь мы не имеем права быть вместе. Я не знаю, как можно исправить эту ситуацию. Последние слова парень выкрикнул, пытаясь подавить стон боли, сдавивший его грудь. Он уткнулся лицом в подушку, и его плечи затряслись от рыданий. Он столько сдерживал слезы, что теперь, когда они вырвались наружу, он не мог их остановить. Миссис Варма обняла сына за плечи и тоже заплакала, не зная, как ему помочь.